Когда барон Шперкин доложил ей о прибытии Симониса, графиня была именно в таком состоянии апатии, утомленная, тоскующей чуть ли не о смерти. Известие это взбудоражило ее. Она сорвалась с места и побежала. Симонис давно приглянулся ей, но каприз этот не был исполнен. Она сердилась на него за то, что он так легко от нее отказался. Какое-то желание отомстить еще сохранило в сердце. Однако этого она ему не показывала и вышла, сначала посмотревшись в зеркало, хотела выглядеть красивой, оживленной. Вот неожиданность. Как хорошо, что я вижу вас, наконец! Я так долго ждала известий, столько времени потеряно. Что происходит? Чем вы заняты? Мы сидим, сложа руки, а прусаки побеждают. Король. графиня, прервал Симонис. Мы делали все, что могли но не было условий для решительного шага. А Глазау? Ведь он мог сделать это в любой день. Что говорит Глазау? Он мешкает, откладывает. Тихо сказал Симонис. Мы надеялись, не прибегая к этому средству. Не время быть слишком разборчивым в средствах. Пылка прервала его графиня. От вредного зверя избавляются любым способом. Все три плана, столь тщательно разработанные и рухнули, не по нашей вине, — возразил Симонис. Король менял ставку, а потом менялись и условия. Графиня с пренебрежением отвернулась. Но вскоре сменила гнев на милость, повела разговор мягче и увлекла Симониса к окну. Тут она, словно желая заглянуть ему в душу, терзала его расспросами, дарила вызывающими, пытливыми и в то же время загадочными взглядами, и, не отпуская его, завела ненужный разговор, возвращаясь все к тем же упрекам и обвинениям. Сначала Симонис довольно ловко оправдывался, затем течение их разговора стало понемногу меняться. Графиня Брюль жаловалась, рисовала свое положение, чувства, делала признание, старалась показаться интересной, ласковой, несчастной. С неимоверным искусством и знанием дела, с кокетством многоопытной женщины старалась она произвести на Симониса впечатление, дабы эти минуты врезались ему в память, словом вскружить ему голову. Прошел битый час, прежде чем швейцарец смог рассказать, с чем отправил его в Дрезден-Фридрик, и настойчиво посоветовал ей быть осторожней. Графиня смеялась. Шперкин, уставший от ожидания, вышел, оставив их наедине. Это еще продлило переговоры, причем графиня затрагивала столько посторонних вопросов, что они могли тянуться бесконечно. Но тут в комнату вошла молодая баронесса, узнавшая от генерала о приезде Симониса. И Пипита и Макс оба поздоровались друг с другом как-то смущенно и более холодно, чем можно было ожидать. Пипита никогда не испытывала слишком горячих чувств к человеку, для Койва была лишь приманкой. Симонис начал сомневаться, заходить ли в отношениях с Пепитой дальше. Таким образом, они встретились, как это часто бывает после долгой разлуки, весьма прохладно. Графиня, насмешливо посмотрев на них, не дала им остаться наедине. Она решила быть навязчивой, и они едва смогли перемолвиться несколькими фразами. О, обычно отважные и красноречивые пепитые слова не шли с языка. — Мы не очень надеялись увидеть вас, — сказала она. — Мы знаем, как трудно вырваться из когтей короля. — Я ведь только на поводке выпущен из клетки, — ответил Макс, — и должен тотчас же возвращаться. — Да, — вмешалась графиня, — только бы эта поездка дала результаты. Ведь нам и день кажется вечностью. — О, графиня! — вскричал швейцарец. — Чем же он кажется мне? — Я думаю, вы уже как-то примирились с этой участью, — язвительно заметила графиня. Симонез вздохнул и взглянул на Пипиту. Графиня оставила их на минуту, дабы пройти по комнате, но не спускалась с них глаз. Ее насмешливая улыбка остужала сердца Симониса и Пипиты, оба боялись раскрыть рот. Наконец Симонис, опасаясь оказаться заподозренным в нарочитой задержке, сказал еще несколько слов и вышел. Он отметил про себя, что баронесса настроена не так решительно, как прежде, и держится с ним отчужденно. Макс был уже в коридоре, когда увидел, что графиня тоже вышла из комнаты и кивает ему. «Мне надо поговорить с вами наедине. Без свидетелей? Так, дабы никто об этом не знал. Только не здесь. Говоря это, она приблизилась к нему, дала ключ и сказала, в каком доме на Замковой улице будет его вечером ждать». Этот дом через Георгиевские ворота сообщался с королевским замком. Графиня занимала в нем, ежели не квартиру, то коморку, где принимала своих приятелей. Симонис хотел было отказаться. Но повторное повелительное требование замкнуло ему уста. Графиня просто не понимала, как можно ей в чем-нибудь отказать. Когда Симонис в странном упоении, возбужденный, размечтавшийся, Остался, наконец, один, он спустился во двор, где, как и ожидал, снова встретился с мословским Тот, в свою очередь, дожидался его. И скоро смог Макс заговорить с поляком. Ему надо было прийти в себя. Графиня сумела добиться того, чего хотела. Швейцарец был, как пьяный, от всего, что она, словно нехотя, заронила в его душу. — Я нарочно поджидал вас здесь. — сказал Масловский. — Ибо кто знает, захотите ли вы встретиться со мной где-нибудь еще. Ну, как вы? — А вы? — спросил Симонис. — Я что, у меня долги, они меня держат. Швейцарец вздохнул. — Ежели вы не боитесь, — тихо сказал Масловский, — я проводил бы вас в корчму, куда сходятся вечерами сторонники Брюля, оставшиеся здесь не по своей воле. Дворцовые министры, дабы проклинать Прусаков. И они вас подслушивают, — добавил Симонис. — Ежели бы хоть раз подслушали, нас бы здесь уже ни одного здесь не было. — смеясь сказал Масловский. — А где же эта ваша корчма? — Пойдешь со мной, — спросил Ксаевий. Секретарь Фридриховского кабинета заколебался. — Не могу. — сказал он, — вы боялись бы меня, я вас не могу. Они попрощались, и Масловский исчез в темноте улицы. Швейцарец зашел отдохнуть в свою комнатенку, а вечером в назначенный час оказался с ключом в руках у двери дома на замковой улице. Он пробыл там до поздней ночи, а когда вышел оттуда... Размечтавшись еще больше, чем утром, то даже не заметил, что за ним следует ангел-хранитель, проводивший его до самого трактира, в котором он остановился. Поначалу Симонис не собирался задерживаться в Дрездене надолго, однако на следующий день он переселился из трактира неведомо куда и признался Масловскому, что, наверное, Пробудет здесь несколько дольше, чем предполагал. Еще через день он пошел к генералу Вылиху. Солдат принял его, как обычно, военные принимают чиновников, не скрывая некоторого пренебрежения. — А ты еще здесь? — Так точно, господин генерал. Я пришел сообщить вам, что, наверное, пробуду здесь еще несколько дней, ибо я столкнулся с подозрительными делами, в коих должен буду разобраться и дать отчет. Генерал посмотрел на него и покачал головой. — Хороший из тебя легавый, — ворщливо сказал он, — но и у нас хороший нюх. Впрочем, меня это не касается. Вынюхивай себе всего лучшего. И громко повторил, указывая на дверь. — Всего лучшего. От него швейцарец пошел к Дегвелину. Тот принял его с небывалым радушием. Знаю уже, что имеет дело с одним из секретарей короля Фридриха. Военные власти не способствовали хорошему самочувствию. И вид у него был печальный. Сыры были под замком, и о них он помалкивал, опасаясь реквизиций. Усадив гостя на черный диван, Бегвелин стал жаловаться на войну. Неприятное положение, — начал он, почесывая голову. Австрийцы готовы обстреливать город, а снаряды не спрашивают, где какой советник проживает. Упаси бог, возьмут Дрезден. Наш король неминуемо отберет его и сожжет. Он поднял руки и пробурчал. Для чего все эти войны? Рушат торговлю. Сколько людей гибнет, и никакого тебе спокойствия. Бегвелин придерживался мнения, что лучше худой мир, чем успешная, но продолжительная война. Спустя недолгое время Симони свернулся в замок, но к молодой баронессе попасть не смог. Его встретила графиня Брюль и не отпускала ни на шаг. Священия шли непрерывно, днем и вечером. В свою очередь и Пепита старалась не навязываться Максу, Оба чувствовали отчуждение. Прошло несколько дней, прежде чем Симонис улучил минутку для разговора с Пепитой. — Ты очень несчастен, — сказал он. — Вот уже несколько дней, как я здесь, а приблизиться к вам не могу. — Разве это моя вина? — спросила Пипита. Скажите откровенно. Симонис немного смутился. — Право не знаю. С моей стороны я тоже вины не чувствую. — Может, так предназначено свыше? — спросила девушка. Швейцарец молчал. — Не годится мне искать встречи, — продолжала Пепит и все смелее. — Этого вы от меня требовать не можете. К тому же я не уверена, что вы от этого страдаете, признаетесь откровенно. Вы сомневаетесь в моих чувствах? — Нет. — Я уверена, что вы не слишком тоскуете по мне. Прошу вас, не заставляйте себя быть со мною нежным. Я в случае необходимости сдержу свое слово, но вам вовсе не нужно принуждать себя к любви. Она произнесла это так холодно, без малейшего гнева, без ревности, что Симонис почувствовал себя задетым. — Я, видно, совсем потерял вашу благосклонность, — прошептал он. — Будьте спокойны, — возразила Пепита. Исполните только то, что обещали. Будьте верны нам. А в моем слове можете не сомневаться. Сказав это, она ушла, явно не желая продолжать разговор. Спустя минуту графиня взяла Макса с собой на совещание с генералом Шперкиным. Приезд Симониса послужил как бы толчком для их еще более лихорадочной деятельности. Каждый день приносил что-нибудь новое, а обсуждение каждого шага длилось часами. Вот и сегодня пришло известие, что задуманное похищение прусского короля и передачи его в руки генерала Боура решительно не удаются. Графиня брюль была в гневе. Она ходила по комнате, не скрывая своего возмущения, и сетуя на беспомощность всех тех, кто так дорого стоил а сделать до сих пор ничего не сумел. Надо немедленно отправляться к Глазау, — прибавила она, — использовать последнее средство, заставить его не мешкать. Напишите ему немедленно, а генерал пошлет письмо с верным человеком. Симон не сколебался, но, не возражение, возражения, женщина топнула ногой и указала ему место за столом. — Я беру это на свою совесть на свою ответственность. Достаточно потрачено времени зря. Пусть глаза уисполнит, что обещал. Не хочу ничего слышать. Пошлите ему все, что он потребует. Я отдам все, что имею. Мы заплатим столько, сколько он захочет. Вынужденный писать, Симонис в страхе сел за стул. Противиться графине было невозможно. Он несколько раз взглядывал на нее, но она не давала ему говорить и только твердила, — это будет на моей совести. Симонис написал, что было приказано. В письмо завернули дукаты. Шперкин запечатал его и вышел. Макс бледный встал из-за стола. — Простите меня, — сказал он тихо, — но ежели глазау не удастся, должно удаться, прервала его графиня. Но ежели случится что-то непредвиденное, этого не может быть. Однако, возразил Симонис. Не знаю, требуется ли в таком случае, дабы и я пал жертвой. Вы, схватив его за руку, прервала графиня. Вы ни за что на свете вы нужны мне. Ответственность за вашу судьбу я беру на себя. Свою баронессу можете отдать кому угодно, вам она не нужна, я обеспечу ваше будущее. Симонис поклонился и тихо, может быть, немного фамильярно спросил, но в таком случае не лучше мне скрыться заранее, не дожидаясь катастрофы. Ежели глаза у не удастся, это невозможно. Гневно сверкая глазами, воскликнула графиня, — ты выводишь меня из терпения. Чуть погодя, успокоившись, она сказала, положив руку ему на плечо. — Ты прав, Симонис. Все возможно в этом отвратительном мире. Скройся. У тебя предчувствие. Я уже утратила способность. Когда я жду чего-нибудь хорошего, приходит плохое. Когда ожидаю плохого, а оно-то не подводит. — Да, скройся, — повторила графиня дрожащим голосом. Я нуждаюсь в тебе. Обхватив голову руками, она несколько раз молча в задумчивости прошла по комнате. Было видно, что мысль о мести, о делах королевы, о стране уступила место какой-то более близкой мысли, о собственной доле. — Вы должны решительно порвать с Боронессой, обратилась она к Симонису. Она вас не любит. Вы только свяжете себя по рукам и ногам. Я не хочу этого. — У баронессы, — прибавила она, — нет ничего, кроме куска земли в горах и пустого замка. Все это немногого стоит. Мой муж добьется для вас от короля более значительного дара, а я сумею подыскать вам должность. Война не может длиться вечно, а ежели глаза у... Но я не хочу, не хочу ни говорить, об этом не думать. Хоть бы глаза у не удалось, есть другие средства. «Да, да!» — вскричала она, все более возбуждаясь. «Пусть сто раз не повезет, пусть все испугаются и отступят, но я никогда, никогда моя любовь и ненависть не исчезают. Я могу заснуть, но утром вновь пробуждаюсь еще более ясной головой, разве что я умру». Она несколько раз еще прошла по комнате и, наконец, успокоилась. Подошла к Симонесу и, сняв с пальца перстень с бриллиантом, тихо сказала, держа кольцо в руке. «Этот перстень я когда-то получила от короля. Даю его вам, знак того, что исполню обещаны. Порви с баронессой». — Я ни с кем не могу тебя делить. Симонис, бледный, взволнованный, целовал ей руку, когда в комнату вошли генерал с пепитой и прервали эту сцену. Графиня, наверное, стремясь облегчить разрыв, коего она домогалась, незаметно вышла с генералом в соседнюю комнату, взглядом приказывая Симонису выполнить ее наказ. Молодая баронесса, входя в комнату, может быть, и не заметила передачи песни, но поза графини и замешательство Симониса, поспешно отступившего от нее при появлении Пипиты, не оставляли сомнений. Слишком много знала и слышала прекрасная Пипита о тогдашней придворной жизни, дабы не догадываться о ее тайных интригах. И жизнь графини была ей хорошо известна. Может быть, ее самолюбие было вначале задето, но, подумав, она легко успокоилась. С холодным, совершенно равнодушным видом она остановилась перед Симонисом, зато он раскланялся с ней весьма любезно. Она посмотрела ему в глаза так спокойно, с таким всепониманием, что Макс немного смутился, он почувствовал, что его намерения разгаданы. — Я, может быть, помешала вам? — спросила Пипита. Нет, мы кончили, ответил Макс. Надеюсь, счастлива, добавила Пипита, глядя на перстень. Симони забыл его спрятать. Ничего не отвечая, он виновато потупился. Да, это так, сказал он через минуту. Но можно ли ручаться, что кажущееся нам счастье действительно не подведет? Да, вы совершенно правы. Это истина, о которой и надо помнить всю жизнь. — Никогда. И ни в чем не можем быть уверены. — Увы, — вздохнул Макс. Пипита взглянула на него и рассмеялась. — Что дальше? — Самое грустное, — ответил Симонис, — что мне, должно быть, придется какое-то время скрываться, и я не буду иметь счастья видеть вас. — Разве именно это можно назвать счастьем? — — возразила девушка. — К чему нам лишние хлопоты? Я совсем не обольщаюсь. — Это я, — подхватил Симонис, — из того, что вы сказали сейчас и говорили раньше, должен сделать вывод, что не могу обольщаться. Я потерял вашу благосклонность. — Но вы имеете мое слово, — холодно сказала Пепита. — Этого достаточно. — Действительно имею. Но если я должен отказаться от сердца... — продолжал Симонис. — Да кто же говорит о сердце? — рассмеялась баронесса. — Даже захоти я его отдать, не смогу, сердце не отдают, его завоевывают. — Я не сумел. — Верно? — спросил Симонис. Пипита помолчала, затем бросила. — Это должно быть вам безразлично. — Простите, — договорил Макс но если я должен отказаться от вашего сердца, то откажусь от руки. Девушка была, видимо, удивлена. Позвольте, — сказала она, — но это отречение повлекло бы за собой также и отступничество от нашего дела. Скажите откровенно? — От дела я уже не могу отступить, — ответил Симонис. — Этим я подпишу себе приговор, — добавил он с неприятной усмешкой. Пипита стоял как бы в нерешительности, на лице ее, наряду с опасениями, просвечивал лучик надежды. — Кавалерда Симонис, — сказала она, — я сумею оценить то, что вы сказали, и принимаю отречение от моего сердца и руки, а что до имущества. Макс не дал ей закончить фразу. С низким поклоном он повернулся на колбуке и громко сказал, — простите, но время не терпит. Значит, я свободна, протягивая ему руку, воскликнула Пипита, не в силах скрыть своей радости. Совершенно, ответил Макс, схватил шляпу и вышел. Через неделю, после этого разговора, в ясный зимний день, почтальон в тяжелых сапогах, весь обмерший, Верхом на лошади, от и шел пар, остановился перед домом, где жил генерал Вылих. Был послеобеденный час. Генерал с трубкой в зубах дремал, а красавица Дорис в соседней комнате тихо играла на гитаре. Неожиданно, без стука ввалившись в комнату, курьер, отвернув полу плаща, стал доставать из кожаной сумки бумаги. Это рассердило господина коменданта. У него уже чуть был не слетела с ус соленое словечко «Люмпен» — начало немецкого ругательства. Но тут он взглянул на пакет, заметил прикрепленный к нему кусочек пера, знак спешности, огромные печати, пометки сверху, и тут же замолчал. Заперев дверь к Дорис, вылег бросился бумагам. Почтальон он махнул, дабы тот ушел. У генерала Вылиха было слабое зрение, а письмо было срочное и секретное, от него многое могло зависеть. Поэтому генерал позвонил, призвав на помощь писаря, хотя не любил пользоваться его услугами. Писарь этот по имени Блинт, мастер на все руки, редкостный остряк, бесподобный каллиграф, владел разными стилями, писал стихи, всегда докапывался до сути дела помогал следствию при военном суде, одним словом, гениальный работник, был в то же время таким опасным созданием, каких свет не видывал. Когда его держали в ежовых рукавицах, он слушался, как хорошо дрессированная лошадь, но стоило на минуту отпустить вожжи, и он вытворял такое, что и обычной порки было мало. Однако обойтись без блинды было чрезвычайно трудно. Генерал Вылих, получивший его по наследству от товарища, держал писаря при себе, словно в тюрьме. Но вид блин был мужчина крепкий и не урод, хотя лицо его было покрыто красными пятнами, и он слегка прихрамывал, однако одевался он даже с некоторой элегантностью. Едва он вошел, генерал запер мадемуазель в третьей комнате и, вернувшись, приказал читать депешу — Послана была прямо из главной ставки. Блинт, бросив взгляд на исписанный наполовину огромный лист бумаги, побледнел и отшатнулся. — Что с тобой? Читай! Тот, заикаясь, начал было читать, но при первых же словах вылих, вырвал у него бумагу и рукой закрыл ему рот. Показал кулак, крикнул молчать и выпихнул за дверь. Депеша была секретная. Величайшей важности не следовало показывать ее канцеляристу. Генерал злился на себя за то, что позволил Блинду коснуться запретного плода. Хуже всего было то, что, зная сметливость этого молодчика, генерал был уверен, тот лишь только взглянув на текст, проглотил и запомнил его от начала до конца — Такое, по крайней мере, было у вылеха представление о Блинде. Заперев дверь, генерал взял депешу и, дрожа, стал читать сам. Она была составлена в весьма острых выражениях. Король обвинял Вылиха в слепоте, бездарности, самонадеянности. Писал, что у себя под боком он позволил затевать покушение на жизнь монарха. Пересылать шпионов убийц, корреспонденцию и деньги, что допустил, дабы в замке среди белого дня жена министра, генерал Шперкин и королева занимались заговорами. Вся эта цепь интриг, коих жертвы чуть не стал Фридрих, была раскрыта только благодаря его присутствию духа и проницательности. конердинер короля глазау было написано в Депеше. Подкупленный графиней Брюль находился в сношениях с неким Симонисом, только что сбежавшим секретарем королевской канцелярии, также засланным женой министра и выдававшим ей ввелиные ему тайны. В то же время Глазау согласился за деньги подать его королевскому величеству яд в шоколаде. Король, когда ему принесли шоколад, случайно взглянув на глаза, заметил его замешательство, бледность, словом, что-то подозрительное. Он строго спросил, что с ним. Камердинер сослался на нездоровье. Шоколад он поставил на столик. Фридриху в ту минуту не хотелось его пить. Он читал в это время Плутарха. И тут Борзая по имени Тизба вскочила на столик и стала жадно лакать королевский завтрак когда фридрих оглянулся половина шоколада уже была выпита а сучка почти сразу стала скулить кататься по полу и стихать слюной и подохла камердине расхватили остаток напитка дали на пробу деревянскому псу через четверть часа тот и сдох таким образом подтвердилось что в напитке был яд Было приказано соблюдать строжайшую тайну, ибо король не желал, дабы это известие получило огласку. Тотчас призвали Глазау и обещали сохранить ему жизнь, ежели он во всем сознается. Так была раскрыта измена Симониса. Его сношение с Дрезденом даже нашли бумаги, кои, правда, никаких имен не содержали, но подтвердили признание Глазау и заговор, составленный в Дрездене, ежели не сведомо королевы, то не без ее молчаливого согласия. К описанию случившегося был присвокуплен строжайший приказ немедленно отправить графиню Брюль в Варшаву, найти и заключить в тюрьму Симониса, а также строжайшим образом наблюдать за всеми, кто посещает замок и поддерживает отношения с его обитателями. Генерал Вылих, читая, тонул в подробностях, потел, а что самое скверное, чувствовал, что вину свою он искупит потери места. Вместо него был назначен Шметау, примечание автора. Дабы избежать нарастания королевского гнева, он, схватившись за голову, немедле стал готовиться к решительным действиям. Но с чего начать? Он звонком вызвал Блинда.